Глава восемнадцатая. Пути работы с негативными эмоциями. Замена стрессовых эмоций их здоровыми аналогами. Следует уже сейчас отказаться от распространенного заблуждения, что если человек проработает свое мышление, то больше никогда не будет испытывать никаких негативных эмоций. Вы не сможете полностью очиститься от тревоги? которая является следствием нашего инстинкта самосохранения и помогает нам мобилизоваться, например, перед экзаменом, свиданием или же другим важным для нас событием. Однако каждому из нас под силу проработать тревогу, становящуюся избыточной и доставляющую проблемы. Говоря иначе, задача состоит в том, чтобы сделать негативные стрессовые эмоции менее частыми. выраженными и длительными и заменять их здоровыми аналогами, которые не будут вызывать сильного напряжения и не будут приводить к дисфункциональному поведению. Скажем, вместо тревоги вы можете испытывать волнение, вместо гнева раздражение, вместо обиды досаду, вместо стыда сожаление, вместо вины раскаяние, вместо подавленности грусть. Утоление эмоций. Большинство людей используют три не самых лучших способа борьбы с эмоциями. Первый из них – это утоление, когда вы полностью нивелируете ту или иную эмоцию путем совершения действий, которые непосредственно вытекают из характера этой эмоции. Например, если вы злитесь, вы кричите. Однако чаще всего этот способ ведет к антисоциальному поведению, которое рождает множество негативных последствий, начиная от ссоры и заканчивая уголовным преследованием. Хотя в некоторых случаях можно утолить свою негативную эмоцию и без отрицательных результатов, например занявшись физической активностью, сделав несколько приседаний, побив боксерскую грушу в спортзале или совершив длительную пешую прогулку. При других эмоциях поведение может быть другим. Так, если вы чувствуете тревогу или стыд, то скорее всего воспользуетесь избегающей моделью поведения. Если ощущаете вину, то попытайтесь загладить ее при помощи оправданий, а при обиде постарайтесь вызвать чувство вины у близкого человека, обидчика. Однако при утолении эмоций последние управляют вами и лишают вас даже возможности самореализации, поскольку в этом случае вы, например, отказываетесь от приглянувшейся вам работы или портите отношения с близкими и взамен не получаете ровным счетом ничего. Подавление эмоций. Второй способ борьбы с негативными эмоциями — это их подавление. В этом случае вы сдерживаете и блокируете, например, обиду, страх или вину, которые начинают разъедать вас изнутри. К тому же телесные проявления эмоций, которые никто не отменял и не отменит, могут давать о себе знать, потому как при подавлении эмоций вы никак не выражаете себя внешне. Это можно сравнить с постоянно газующей машиной, стоящей на ручнике. рано или поздно, что называется, запахнет жареным. Поэтому подавление эмоций нередко ведет к психосоматическим проявлениям. Скажем, человек, который часто сдерживает слезы, может иметь определенные проблемы с носоглоткой и дыханием. А не проговоренные переживания могут выражаться болями в груди и комом в горле. Как правило, у людей, использующих данный путь борьбы с эмоциями, сильно развито стремление соответствовать ожиданиям других и быть хорошими. Они как будто не могут позволить себе гнев, поскольку боятся критики и осуждения со стороны окружающих. Компенсация эмоций. Еще одним непродуктивным средством работы с эмоциями является их компенсация другими способами, когда вы не даете им выхода, а возмещаете порожденные эмоции напряжение, например, с помощью переедания, хобби, секса, алкоголя, легких наркотиков. медитации и многого другого. Скажем, вы применяете медитацию не для успокоения сознания, а для его отвлечения, что, конечно, не приводит к изменениям ваших способов реагирования на те или иные ситуации. Это равносильно тому, что человек заглатывает таблетку успокоительного, приносящую только временное облегчение, но не устраняющую проблему. Поэтому медитация дает должный эффект только при правильном ее использовании и в том числе, И в совокупности с проработкой искаженного мышления, порождающего избыточные негативные эмоции. Та же психосоматика может переключать человека с негативных эмоций на телесный симптом, переживания по поводу которого отнимают у него время и силы для решения проблем в виде, например, застарелой обиды. Что и говорить, печальные последствия компенсации эмоций наглядны: ожирение, венерические заболевания, зависимости. размысливание эмоций. Но есть четвертый способ – гашение эмоций путем их размысливания. При таком подходе вы анализируете мысли, стоящие за какой-либо эмоцией негативного спектра, критически к ним относитесь и учитесь их опровергать. Иными словами, вы начинаете понимать, что поскольку ваша эмоция имеет невротический характер, то и мысли, которыми она была вызвана, являются искаженными. Со временем вы научитесь хорошо осознавать, каким образом вы некорректно воспринимаете реальность и начинаете будто бы играть, а не реально взаимодействовать с объектами этого мира. Посредством выработки умения мыслить по-другому вы сможете постепенно сокращать частоту, длительность и интенсивность негативных эмоций. Например, если сейчас вы обижаетесь целых четыре часа, то за счет работы с искаженным мышлением это время будет постепенно сокращаться. до двух часов, до часа, а в итоге и вовсе до нескольких минут. Поэтому гашение или размысливание эмоций – тот здоровый способ, который отныне важно использовать, вместо ранее рассмотренных непродуктивных способов борьбы с негативными эмоциями – утоление, подавление и компенсации. О том, как научиться размысливать свои отрицательные эмоции, мы начнем говорить совсем скоро. Критерии отличия здоровых и стрессовых эмоций. Если критерии отличия конкретных избыточных негативных эмоций и их здоровых аналогов были представлены ранее, когда речь шла о природе и способах преодоления избыточной тревоги, гнева, обиды, стыда, вины и подавленности, то в таблице 21, которую вы можете посмотреть в приложении, подробно рассматриваются общие критерии разграничения здоровых и стрессовых эмоций как таковых. Критерии отличия здоровых и стрессовых эмоций. Стрессовая эмоция — чрезмерно интенсивная, здоровая эмоция — умеренно выраженная. Стрессовая эмоция — продолжительная и устойчивая, здоровая эмоция — кратковременная и быстро проходящая. Стрессовая эмоция возникает часто, ежедневно или несколько раз в неделю, здоровая эмоция проявляется довольно редко. при соответствующих стрессовых событиях. Стрессовая эмоция возникает без видимой причины, здоровая эмоция возникает в связи с реальной причиной. Стрессовая эмоция неадекватна ситуации, избыточна даже в простых для других людей ситуациях. Здоровая эмоция адекватна ситуации, может быть и сильной при определенных условиях. Стрессовая эмоция возникает из-за искаженных мыслей. Здоровая эмоция возникает из-за адаптивных мыслей. Стрессовая эмоция причиняет страдания и вызывает стресс. Здоровая эмоция вызывает приемлемый дискомфорт. Стрессовая эмоция трудно поддается контролю. Здоровая эмоция не выходит из-под контроля. Стрессовая эмоция препятствует адекватному восприятию ситуации. Здоровая эмоция не препятствует адекватному восприятию ситуации. Стрессовая эмоция охватывает широкий круг ситуаций, здоровая эмоция является ситуативной реакцией. Стрессовая эмоция ограничивает повседневную жизнь и мешает действовать эффективно, здоровая эмоция не ограничивает повседневную жизнь и позволяет действовать эффективно. Стрессовая эмоция демотивирует и препятствует достижению цели, здоровая эмоция мотивирует и способствует достижению цели. Стрессовая эмоция приводит к негативным результатам, здоровая эмоция приводит к позитивным результатам. Стрессовая эмоция сопровождается вторичными эмоциями по поводу негативной эмоции, здоровая эмоция не сопровождается эмоциями по поводу негативной эмоции.